Чудесный глоток свежего воздуха. Месье Банген пригласил нас на воскресенье в гости, в свой новый загородный дом. Месье Банген бухгалтер, он работает вместе с моим папой. И кажется, у него есть сын, которому столько же лет, как и мне. Его зовут Крантен. И он очень симпатичный. Я был страшно рад приглашению, потому что обожаю ездить за город Папа объяснил нам, что месье Бангрен купил дом совсем недавно. И он ему сказал, что это недалеко от города. Месси Бангрен всё подробно растолковал папе по телефону, папа записал, как ехать на листочке бумаги, и, кажется, туда вовсе не трудно добраться. Всё время прямо, потом на первом светофоре поворачиваем налево, проезжаем под железнодорожным мостом, потом опять всё время прямо до перекрёстка, а там повернуть налево, ещё раз налево, ехать до Большой Белой Фирмы, потом повернуть направо на маленькую просёлочную дорогу, и там уже всё время прямо и налево после заправочной станции. Мы, то есть папа, мама и я, «Выехали на машине довольно рано утром. Сначала папа пел, но потом перестал. Всё из-за других машин, которые тоже ехали по дороге, и поэтому мы почти не двигались вперёд. Потом папа проехал светофор, у которого надо было повернуть налево, но сказал, что это неважно, и что он выйдет на нужную дорогу на следующем перекрёстке. Но на следующем перекрёстке шёл большой ремонт. Там повесили табличку «Объезд», и мы потерялись. Папа кричал на маму, что она плохо читает ему объяснение, которое записано на бумажке». Потом спрашивал дорогу куча разных людей, но никто из них ничего не знал, и мы приехали к месье Бангрену почти к обеду и сразу перестали ссориться. Месье Бангрен вышел нас встречать в калитке своего сада. «Конечно!» — улыбался месье Бангрен. «Сразу видно, горожан, что слабо было встать пораньше». Тогда папа сказал ему, что мы потерялись, и месье Бангрен ужасно удивился. «Как это тебе удалось?» — спросил он. «На совершенно прямой дороге». И повёл нас в дом. Дом у месье Бангрена просто замечательный. Не очень большой, но замечательный. «Подождите», — сказал месье Бангрен. «Я ужину И он закричал. «Клэр, Клэр, наши друзья уже здесь». Когда мадам Бангрен пришла, у неё были красные глаза, она кашляла, а её фартук был весь в чёрных пятнах. Она нам сказала. «Не подаю вам руки, потому что я вся в угле». Сам самого утра бьюсь, пытаясь разжечь эту плиту, но всё бестолку». Месье Бангрен расхохотался. «Разумеется, всё немного по-деревенски, но в этом и состоит загородная жизнь. Невозможно же иметь здесь электрическую плиту, как в городской квартире». «А почему бы и нет?» — спросила мадам Бангрен. «Через двадцать лет, когда я закончу выплачивать кредит за дом, мы вернёмся к этой теме», — сказал месье Бангрен и снова расхохотался. Но мадам Бангрен не смеялась. Прошу прощения. Извинилась она. Но мне надо заняться обедом. Боюсь, что и он тоже выйдет очень по-деревенски. И она ушла. А что, карантин? Спросил папа. Его нет дома? Да здесь он, ответил месье Бангрен. Но этот юный болван наказан. Сидит в своей комнате. Представляешь, что он натворил сегодня утром, как только встал. Держу парень, догадаешься. «Залез на дерево, чтобы нарвать слив. Подумать только. Каждое из этих деревьев мне стоило целое состояние. Так не для того же я на это пошёл, чтобы сорванец развлекался, ломая на них ветки, а?» Но потом месье Бангрен решил, что раз я здесь, он отменит наказание, так как уверен, что я послушный маленький мальчик и не собираюсь разорять его сатый огород. Пришёл карантен поздоровался с моими папой и мамой, и мы с ним пожали друг другу руки». Он мне показался классным парнем, не таким классным, как ребята в школе, конечно, но надо сказать, что в школе ребята у нас просто потрясающие. «Пошли играть в сад», — предложил я. Крантен посмотрел на своего папу, и тот заметил. «Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали, дети. Мы скоро будем обедать, и мне бы не хотелось, чтобы вы натащили в дом грязи. Маме так трудно было сегодня навести порядок». Тогда мы с карантеном сели, и пока взрослые пили аперитив, стали рассматривать один журнал, который я уже читал дома. Мы успели прочитать этот журнал несколько раз, потому что мадам Бангрен, которая не пила аперитив вместе со всеми, все задерживалась обедом. А потом она пришла, сняла свой фартук и объявила. Тем хуже. К столу. Месье Бангрен был очень горд закуской, потому что, как он сам объяснил, помидоры явились на стол прямо с его огорода. А папа засмеялся и сказал, что они поторопились явиться, потому что ещё совершенно зелёные. Месси Бангрен ответил, что, может, они и в самом деле ещё не до конца созрели, но всё равно у них совершенно другой вкус, не как у тех помидоров, которые продаются на рынке. Лично мне очень понравились сардины. Потом мадам Бангрен принесла жаркое, очень смешное, потому что снаружи оно оказалось совершенно чёрным, а внутри как будто его вообще не жарили. «Я это не буду», — сказал крантен «Я не люблю сырое мясо». Месье Бангрен сделал большие глаза и велел ему быстро закончить с помидорами и есть мясо, как все, если не хочешь, чтобы его наказали. Что действительно получилось неважно, так это картошка к жаркому, она была немножко жестковата. После обеда мы снова уселись в гостиной, Карантен опять взял журнал, а мадам Бангрен стала объяснять маме, что в городе у них есть домработница. Но она не захотела ехать за город в воскресный день, а месье Бангрен объяснял папе, сколько ему все это стоило, этот самый дом». и что ему удалось провернуть, очень выгодное дельца. Мне все это было неинтересно, и я спросил у Карантена, не можем ли мы пойти поиграть на улицу, где вовсю светило солнце. Карантен посмотрел на своего папу, и месье Бангрен разрешил. «Ну, конечно же, дети, идите. Единственное, о чем я вас прошу, играйте не на газонах, а только на аллейках. Развлекайтесь, но ведите себя как следует». Карантен сказал, что мы пойдем играть в питанг. «Я очень люблю питанг». потому что я потрясающе меткий. Мы играли на аллейке, она была всего одна и не очень широкая. Надо признаться, что карантен классно защищался. «Осторожней», — попросил он меня. «Если шар упадет на газон, его уже не достанешь». Потом карантен бросил шар, который, бац, не попал в мой, а упал прямо на траву. Окно в доме немедленно открылось, оттуда высунулась голова месье Бангрена. Месье Бангрен был весь красный и недовольный. «Карантен!» — закричал он. «Я сто раз говорил, чтобы ты был осторожен и не портил газон. Сколько недель над ним трудился садовник, а ты, как только вырываешься за город, становишься совершенно неуправляем. Довольно. Отправляйся к себе в комнату и сиди там до самого вечера». Карантен заплакал и ушел, и тогда я тоже вернулся в дом. Но мы не слишком долго еще там пробыли, потому что папа сказал, что предпочитает выехать пораньше, чтобы не угодить в пробки». Месье Бангрен ответил, что это действительно разумно, и что они сами тоже скоро поедут, как только мадам Бангрен закончит уборку. Месье и мадам Бангрен проводили нас до машины. Папа и мама им сказали, что отлично провели этот день, который никогда не забудут, и когда папа уже собирался трогаться с места, месье Бангрен подошел к самой дверце. «Почему бы тебе тоже, как и мне, не купить домик за городом?» предложил месье Бангрен. «Конечно, сам я мог бы...» всего этого обойтись, но нельзя же быть таким эгоистом, старик. Ты себе просто не представляешь какой-то отличный отдых и как полезен для жены и моего парня глоток свежего воздуха каждое воскресенье».